Татьяна Муляр, мать пропавшей девочки. Гордеев только вчера с ней разговаривал. Что могло случиться, да ещё так внезапно? Неужели Алла нашлась или как-то дала о себе знать? Виктор достал из кармана блокнот, нашёл номер телефона Муляр и принялся крутить наборный диск. Если ещё накануне голос у Татьяны был убитым и тусклым, то сегодня Гордеев уловил в нём ожесточённую решимость.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 Вернувшись, в кабинет Гордеев дождался, пока закончится беседа и свидетелю идёт. Звонила Татьяна Муляр, сообщил он, когда оперативники остались одни. Хочет приехать и что-то сообщить. На красивом лице Гоготе Легина мелькнуло нечто похожее на ужас. Муляр? переспросил он слегка дрогнувшим голосом. Ну да, подтвердил Виктор. И когда она приедет? Не знаю, когда едет.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 А вечером пришёл домой и всё, сломался. Ночью спать не мог, пытался представить, что со мной было бы, если бы у меня такое случилось. В общем, видите, говорю тебе как другу, и ещё одной встречи с Муляр я не вынесу. Со Смелянской ещё так сяк справлюсь, потому что она объект моего профессионального интереса. А с Муляр, нет, не смогу. Ну будь человек, отошли меня куда-нибудь, когда она придёт, под благовидным предлогом, чтоб Кирилл не просёк. Не хочу перед ним позориться. А тебе уж по старой дружбе говорю всё как есть. Надо же. Импортный галстук элегантной заправки, хорошие манеры, красивое лицо, располагающая улыбка, отличный опер, один из лучших агентуристов Главко и оказывается, не выносить виды чужого горя. Он-то, Виктор Гордеев, насмотрелся, привык за столько лет, ему и в голову не приходило, что Гогоги тяжело видеть что-то более отчаяннее, смешанное с надеждой и со страхом утраты. Ладно, сделаем, пообещал он. Как войдём сейчас, сразу начнём, лады. Спасибо, Витя, горячо поблагодарил Телегин. Они вернулись к кабинету и два, взявшись за дверную ручку, стали делать вид, что продолжают разговор.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 Встречался с множеством людей и, к сожалению, отлично помнил все свои передвижения и был весьма славоохотлив. Так что подробные ответы на вопросы заняли уйму времени. Гордеев злился, потому что делалось это все исключительно по требованию сотрудника КГБ, а сам он, была бы его воля, спрашивал бы только о том, что важно для отработки версий. Одно утешало. Гоге все эти сведения, судя по всему, были не безинтересны. Когда снова заглянул тот же молоденький сержант и сообщил, что пришла гражданка Муляр, было уже начало третьего. "Пусть подождёт в коридоре. Мы вызовем её, когда закончим", устало произнёс Гордеев. Наконец, свидетель завершил свой многословный рассказ на пишкинные бесчисленными деталями, и его отпустили. Перерыв, выдохнул зрядно утомившийся Гордеев. Хоть в толис бегу, а то сейчас лопну. Давай, Гоголь, собирайся и мотай. Раньше сядешь, раньше выедешь, раньше уедешь, раньше вернёшься. Ведь, может, я потом как-нибудь пронылтилегин. Театральные подмостки по тебе плачут, Гоголь, насмешливо подумал Гордеев, а вслух произнёс у Каризнина. Да тут дел на полчаса, ну что ты, ей-богу. Давай, выметась в темпе. Виктор сбегал в туалет, заодно попил водички из-под крана и сделал несколько приседаний, чтобы разогнать кровь по затёкшему телу. Подойдя к кабинету, кивнул Татьяне Муляр. «Проходите». На стульях вдоль стены сидели ещё два человека из числа гостей, бывших в среду 10 ноября у Смелянских. «И здесь своих без очереди пропускают», — послышался ворчливый голос. «Уж в милиции-то нигде порядка нет».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 совесть у тебя есть войдя в кабинет он унёсся за стол посмотрел на лицо женщины устроившейся на стуле перед ним и вдруг вспомнил слова кирилла насилевича сказанные накануне после визита к муляру ты же с мужем разговаривал жена у тебя за спиной сидела ты её не видел а я смотрел внимательно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 Похоже, Татьяна Муляр всю ночь готовилась к этому разговору. Вспоминала подробности, обдумывала их и делала выводы. Гордиев в очередной раз бросил короткий и совсем незаметный взгляд на капитана Населевича. "Хороший я ученик", мысленно похвалил себя Виктор. Нёутро ратил способность перенимать чужой опыт. "Так как вы думаете, почему ваш муж скрыл от нас эту информацию?"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 дружился с операми из райцентра и из поселкового отдела, присматривался, прислушивался, старался набраться ума и опыта, а вдруг когда-нибудь повезёт, вдруг его заметят и предложат перевод. К подвигам и славе г он не стремился, его манила сама работа как таковая, с её тонкостями и хитростями, как добывать информацию, как её использовать, как действовать, чтобы не спугнуть преступника раньше времени.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 Ольга Алексеевна Ермашова работала следователем уже два десятка лет. Сперва служила в следственном отделе РОВД, потом, когда производство по делам несовершеннолетних передали в подследственность прокуратуры, перешла в районную прокуратуру. Подростки обвиняемые дело морально тяжкое, потому что у всех, как правило, есть родители, которые или приходят и плачут, умоляя проявить милосердие к нечайно вступившейся в глупой деточке.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 Тут туш Ермашова взбеленилась так, что даже не сочла нужным изображать дипломатичность. Помочь коллегам из МВД святое дело, пойти на встречу убедительной просьбе откуда-нибудь из Горкома партии или повыше. Но ну, тут тоже особо не повыпендриваешься. А вот КГБ Ермашова воспринимало совсем иначе. Они не коллеги и не начальники, они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 Виктор буквально кожей чувствовал на себе пристальный взгляд Населевича. Ничего, перетерпишься, недоброжелательно подумал он, складывая листок телеграммы и засовывая в карман. Сдохни теперь от любопытства. Он равнодушно бросил он, не глядя на Разина. Закончим со свидетелем и поедем. На открытом подвижном лице старшего лейтенанта отразилась обида.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 Вот когда за работу берётся настоящий следователь, тогда всё как у больших. А милиция, она что? Она просто орган дознания. А дознание это такое маленькое следствие, не вправдушнее, вроде как игрушечное, по мелким, незначительным делам. Да бред же, возмутился старший лейтенант. Это же всё не так? Правильно, но об этом знаем мы с тобой и все опера и их начальники.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 Но у меня есть сильные подозрения, что это касается семьи пропавшей девочки, Муляров. А что не так с семьёй? Они мне показались нормальными, муж научный сотрудник, жена художница, приличные такие, на кое-ани сдались комитета. Не нашего с тобой ума дело. Расскажи лучше, что интересного выяснила запроса. Как там насчёт владельцев Красного москвича? Никто не проклянулся? Есть пара человек, будем проверять. Ой, Витя, там ещё актриса одна была, Жанна Енишина. Это что-то с чем-то, оживлённо заговорил Радин. Такие байки травила про театральную жизнь, например. Например, что актёры друг с другом соревнуются, кому в гримёрку длиннее очередь, представляешь? В очередь? недоуменно переспросил Гордеев. Какая ещё очередь? Ну, после спектакля определённый круг людей имеет возможность пройти через служебный вход за кулисы и выразить актёру своё восхищение. Цветочки подарить, ручку поцеловать, слова сказать. Обычно это зрители идут в гардероб, одеваются и домой. А есть ещё и избранные, которых приглашают или сами актёры, или всякие там сотрудники театра. Родственники, друзья, коллеги, критики театральные. Ну, в общем, всё такое. Блатные, короче. И вот они, после спектакля идут, значит, вроде как поздравлять и поклоняться. А гримёрки-то крошечные, там не разгуляешься особо. Два человек вошли и уже не повернуться, а остальные в коридоре стоят в очереди ждут. И актёры ревниво так следят, кому больше народу пришло. Умор, честное слово. Нормальные люди в очередях за мясом стоят или за импортной косметикой, а эти за поцелуйчиком с актёром. "Надо же", удивлённо протянул Виктор.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 Опирай из Израиля центра подняли гену Синицына на смех, когда он рассказал им о Малихачёвой. Но нашёл преступницу, мелкую спекулянтку староху. Да оставь ты её в покое, пусть бабка получает свой привар к пенсии. Там не бойсь приварк-то копеешный. А если она кого-то прячет? Так сделаю установочку, понюхаю, чем пахнет. Если что-то серьёзное, мы подключимся. Значит, придётся самому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 то неизвестно, каких ещё бед он натворит. На свою физическую форму старший лейтенант Синицын пожаловаться не мог. Бегает быстро, прыгает легко и высоко, приёмами самообороны владеет вполне прилично, но всё равно рисковать не нужно. Кто знает, что там у Лихачёвой. Да и для проведения установки оружие будет лишним, только насторожит и спугнёт, если там действительно что-то есть нехорошее. Он запер сейф, вышел на улицу, оседлал мотоцикл и отправился на окраину посёлка, где проживала Клавдия Степановна Лихачёва. Начал обход домов по порядку, ни один не пропустил, сделал всё как положено. Легенду придумал про неделю борьбы с пьянством за рулём. Вот и до Мишки Лихачёвой. Участок запущенный, забор наполовину покосился, но другую половину совершенно очевидно недавно поправили. Может, и правда старуха наняла мужиков-плотников и покупает водку, чтобы расплачиваться с ними. Калитка низкая, изнутри накинут крюк, снять который дело 2 секунд, только руку протянуть. За домом виднелся сарай и чуть сбоку деревянная будка сортира. От дома к будке протоптана, укреплённая обломками кирпичей тропка. Между будкой и сараем проложены доски. А ну и понятно. Ноябрь, дожди, земля уже и не земля, а грязь по щиколотку. Геннадий поднялся на крыльцо, открыл незапертую дверь без стука, с порога покричал: "Клавдия Степановна, дома? Это синецин, участковый". "Дома я, дома!" раздался голос иду. Участковый шагнул внутрь, нашёл хозяйку у плиты, на которой исходили паром и запахом мяса и овощей две большие кастрюли. Что тебе? довольно неприветливо спросил Лихачёв. Случилось что? Вопрос у меня к вам, к лавде Степановна, начал Гена. Вы говорят, сегодня в магазин были, когда товар привезли. Была, была. А что? У Райки в магазине пусто? Говорит, торговать нечем, врёт она всё. Целую машину добра привезли, я сама видела. А водителя видели, Клавдия Степановна? Шофер это? удивлённо переспросила бабка, сделав ударение на букву О. Видел, конечно, молодой такой здоровый. А тебе зачем? У нас идёт неделя борьбы с пьянством за рулём, бодро доложил Сеницын. Проверяем водителей, ищем тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии. Вы к этому водителю близко подходили? Подходила. А как же? охотно подтвердила она.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 Рай скак рассмневается, потому к вам и пришёл с этим. Она ведь сказал, что вы тоже там были. А, сомневается она. Клавдия Степановна рассмеялась, обнажив челюсть, которой не доставало больше половины зубов. Рай во всех сомневается. Она шторгашка, привыкла сама обманывать и всех людей по тому подозревает. Ты вот лучше её проверь. Её давно уже сажать пора, небось наворовала уже досыта.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 То где их вещи, и где они сами гости эти. А вот если в сарайюшке за домом кто-то отсиживается, кто-то такой, кому неохота светить перед всем честным народом, то всё очень даже складывается. Не зря ведь от сарая до сортира доски проложили. И не очень старые те доски, если на глазок прикидывать. Зачем эти доски самой хозяйке что такого она может регулярно носить из сарая в туалет. — Да ничего. — Зайду-ка я на почту, — подумал Геннадий. — Проясню материальное положение гражданки Лихачёвой. Начальницей в почтовом отделении была Александра Александровна, которую все звали тётей Шурой. Работала тётя Шура на почте столько лет, сколько некоторым и прожить не удавалось, и являлась информационным центром посёлка. Нельзя сказать, что она знала всё и обо всех. Нет, конечно. Посёлок всё-таки не маленький. Но о тех, кто жил здесь давно, определёнными сведениями располагала. Как выяснилось, за пенсией Клавдии Степаны Лихачёву приходила сама, от доставки почтальоном отказалась, нечего мол рассиживаться. Движение жизнь, она по канению мычная старуха. А большая у неё пенсия. Поинтересовался Сеницын.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 Ну вот, всё я объяснилась. Кто ты из детей прислал Клавде Степановне перевод на крупную сумму? Отсюда и покупательская активность, никакой спекуляции. Но ведь две кастрюли и каждый день около 2 кг колбасы одной старой женщине столько не съесть, как не старайся. И доски между сараем и сортиром. Нет, надо идти до конца.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 Насколько синицын помнила из новостей и газетных переданиц, там недавно пущена Чебоксарская ГЭС. Ещё Химпром, крупный и мощный комбинат по производству крупнотоннажной химии. На это оборонка. Туда человека с судимостями не возьмут, хотя платят наверняка очень хорошо. Впрочем, наверное, и на строительство и обслуживание ГЭС зарплаты нехилые. «В любом случае город, что очевидно, быстро развивается. Число рабочих мест постоянно растёт. Рабочие руки нужны, так что найти работу для бывшего зэка не проблема». «За что сидел?» — спросил Геннадий. «Ну, это вам милиции лучше знать», — усмехнулась заведующая почтовым отделением. «В первый раз за грабёж. Тогда их целой шайкой посадили. Человек пять, кажется, но это давно. Димка ещё малолеткой был».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 «Вот, 17 октября её вызывал Новочебоксарск. Назначено было на 15 часов, разговор длился 9 минут. Потом Лихачёва сама заказывала звонок в тот же город. Заказ оформлен 24 октября, линия была свободна, я ей набрала, но абонент не ответил. Тогда она телеграмму отправила». «Куда? Кому?» «Да всё туда же, в Новочебоксарск, Лихачёву ДП. Вам бланк найти?» «Найдите», — кивнул Синицын.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 На первый взгляд, ничего подозрительного. Но почему после получения перевода Лихачёв кинулся так странно тратить присланные сыном деньги? Не новый телевизор, не мебель, не бригада плотников, которая привела бы в порядок дом, а колбаса, водка и конфеты. Впрочем, кто их поймёт, стариков-то, переживших войну и голод. У них мысли и желания совсем не такие, как у молодых, привыкших к мирной и сытой жизни.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 осуждён в 1953 году по статье, освобождён в 1956 году по отбытии срока наказания. Осуждён в 1960 году по статье, отбывал наказание в учреждении, освобождён в 1967 году условно-досрочно. Осуждён в 1969 году, отбывал наказание в учреждении УЩА 274/6. освобождён в 1980 году по отбытии срока. Выходит, тётя Шура знать не всё. Сын бабки Лихачёвой имеет за плечами не две судимости, а три. При второй хотке сумел проявить себя положительно и вышел условно-досрочно, а вот в третий раз отмотал весь срок от звонка до звонка. Причём срок не маленький.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 Вот теперь всё срасталось так, что не разорвёшь. Подавшись в бега к Восков с Подельником, обратились к Лихачёву с просьбой помочь субежащим. Видно, на зони отношения у них сложились вполне доверительные, если не сказать дружеские. И Лихачёв отправил их к своей матери, Клавдии Степановне, в посёлок Канавино Дмитровского района Московской области. Место тихое, неприметное, Мать человек надёжный, если подмазать, потому когда денег жадная. Дом у неё на самой окраине, где мало кого встретишь. Предварительно сынок, похоже, позвонил, поговорил с мамой, убедился, что не подведёт, посулил изрядную сумму на расходы из-за беспокойства. Но если оно действительно так, то Дмитрий должен был всё-таки поддерживать контакт с Клавдией Степановной все годы своего отсутствия.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 А вот письмо с Воли уже не выявить никак, если только сама Клавдия Степановна их не покажет. Впрочем, можно опросить почтальона, хотя смысл в этом немного. Даже если она и припомнит, что Дескать приносил на адрес Лихачёвой какие-то письма. Поди докажи, что это были письма именно от её сына. Да и к чему доказывать? Что это даст? Да пишет сынок матери, и что дальше? Почему денег много лет не слал? Да потому что сидел А как вышел, долго устроиться на работу не мог. А как устроился? Работа чёрная и зарплата маленькая, самому бы продержаться. Вот, удалось заработать телескопить, сразу и выслал маманена в спомоществование. Старший лейтенант Сеницын подумал, что оперативники из райцентра наверняка опять поднимут его насмех. на одних голых умозаключениях и ничем не подкреплённых предположениях делать вывод о том, что у лихачёва скрываются объявленные в розыск опасные преступники. Быть высмеянным не хотелось, но Геннадий всё равно позвонил в район.